Помните те деньги, которые он заработал при осаде Ларушелли, доставив письмо лорду Винтеру? Он открыл лавочку на улице, менял, и стал кондитером. — Так он кондитер на улице менял? — Значит, зачем же он у вас служит? — Он немножко напроказил и боится неприятностей. И мушкетер рассказал своему другу, как он встретил планшет. «Да, милый мой», — сказал Портос, — «что если б кто-нибудь сказал вам в былое время, что Планше спасет Рошфора, а вы потом укроете его от преследования?» «Я не поверил бы, но что поделаешь, события меняют человек «Совершенно верно», — согласился Портос, — «но что не меняется, или вернее, что меняется к лучшему, — это вино. Отведайте-ка испанское, которое так ценил наш друг Атос».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 А Портос предоставил своему гостю случай убить на охоте косулю, обошел с ним и свои леса, и свои горы, и свои пруды, показал ему своих борзых, всю свору гончих, грядыне, одним словом, все, чем он владел. Наконец, трижды угостил Гартаньяна как нельзя более пышно, и когда тот стал собираться в путь, потребовал у него точных распоряжений».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 — сказал Д'Артаньян, — и они расстались на рубеже пьерфонских владений, до которого Портос пожелал проводить своего друга. По крайней мере, — сказал Д'Артаньян, скача по дороге на Вилье я буду не один. Этот молодчина Портос еще исполнен сил. Если Атос согласится отлично, мы тогда втроем посмеемся над Арамисом этим повесой в рясе.